Глава 16 Прошли времена, когда за оскорбление лилась кровь и теряли жизнь, а сомнение в достаточной храбрости человека считалось тяжелейшим унижением достоинства. Но даже в этот скользкий век обвинение в трусости для мужчины чувствительная атака, каким бы затертым клише не была, особенно если он привык верить в свою силу. И наоборот, признание обществом храбрости как ничто поднимает самооценку и веру в себя. Да и в целом это качество не перестало цениться, как бы ни спорили об обратном познавшей мир циники. С молодым парнем, крайне чувствительным к чужому мнению, никаких проблем не возникло. Одна фраза и весь получасовой монолог пожилого мужчины забылся вдоль секунды. Артёму нужны были эти люди в дополненном на ходу плане битвы. К сожалению, никто из троих мужчин совать голову в пасть льва желанием не горит. Но по какой-то причине сомнением этого молодого до раннего юноша очень считаются. Вместо того, чтобы вырезать как следует для повышения интеллекта и унести Борчука домой, этот старик разородился на проникновенную речь. Говорил он, надо сказать во многом правильные вещи. Вот только его слушатель еще не дорос до таких житейских истин. Артем специально постарался пристать в виде воина, не привыкшего молоть языком почем зря. Именно мнение такого человека может стать авторитетным для парня». Попал в яблочко. Его насмешка моментально вбила клин между молодым парнем и пожилым мужчиной. Даже двух молчаливых мужиков задело. «Ты кто такой?» Дед и один из верзилов скинули карабины или ружья. Артем не разбирался. Целиться в незваном гости не стали. «Откуда пришел и как оказался здесь?» «Я здесь и был. Это вы пришли, мужики». Он вытянул руки, демонстрируя свободные ладони, но пространственный щит держал. «Я слышал ваш разговор. По-человечески соболезно. Я знаю, каково это — терять родных». Не суй свой нос в чужие дела со своими соболезнованиями», — медленно делая акцент на каждом слове произнес старик. «Понимаю», — продолжал демонстрировать спокойствие и миролюбие. Повисла пауза. Старик явно думал, как ему снова убеждать парня. Тот, -то, кстати, надулся, слова задели. Но истерить или в разговоры лезть не стало. «Твой дед прав. Иногда стоит быть благоразумным», — снова начал Артём. «Но если есть возможность, удар надо держать и бить в ответ не задумываясь. Иначе вырастешь не человеком, а так тряпкой трусливой». Слова парню явно пришлись по душе. Лёня совсем не умел скрывать эмоции и сейчас явно соглашался с Артемом. «Что ты несёшь? Какой бить в ответ?» вспыхнул старик, понимая, что проигрывает свой авторитет в пользу мутного новичка. «Не делай из нас дураков! Сам видел прекрасно, что те твари сделали с людьми. Хочешь и нас подставить?» «Вовсе нет. Я хочу помочь». Говоря, продолжал демонстрировать участие. «Уродов этих терпеть не могу. Как я понял, вам тоже есть, за что хотите раздавить этих тварей». «Ты смотри, какой тут у нас молодец добрый нарисовался!» В словах пожилого мужчины прямо-таки сочулся сарказм на пополам с недоверием. «Помочь он нам хочет. Как увидел и другом сразу стал, значит». «Ты, отец, не ерничи и меня послушай», — не стал вестись на его провокацию Артём. «Сработаем вместе. Причём я возьму на себя самого главного, который посередине, мертвый маг. На вашей компании будут только два обычных скелета». «Вместе», — передразнил старик. «Ты даже лица своего не показываешь, подмарли своей?» «Просто послушай меня», — продолжал мягко настаивать. «Решишь, стоит ли оно?» Он рассказал свой план без утайки. В целом никакого подвоха и правда не было. Маг должен испытывать большие проблемы в ближнем бою. Применение атрибута, а также концентрация на цели требует времени, даже если это доли секунды. Противник, застигнувший леча в ближнем бою, должен иметь большой простор для манёвра, действий и нанесения урона. Таковыми были его соображения, и наличие двух защитников-воинов косвенных подтверждало. Но вместе с этим на корню пресекало все варианты со сближением и быстрой ликвидацией. Первоначально хотел выманить двух воинов на стену и с помощью купленного явления генетической волны сбросить со стены, после чего уже разобраться с магом. Но этот план был уязвим, так как не брал в расчет действия лича, который мог помешать многими способами. Но сейчас в осколке была новая переменная. Три мужика и юнец, страдающих от горя, желающие поквитаться, изобрать родных, но испытывающие недостаток сил для боя. И это стоило попытаться использовать. «Да что ты говоришь?» Дед уже начинал утомлять своим недоверием и придирками. «Так, значит, возьмешь и за нас большую часть работы сделаешь». «Не больше», — решил подсластить пилюлю. Воины очень сильны, а мои способности как раз подойдут против мага. Вы же сильные крупнее меня, с двумя скелетами справитесь, или, как минимум, продержитесь достаточное время, дождавшись моей помощи. Его фраза превосходстве в физических параметрах вызвала явное удовлетворение в глазах юноши и двух мужиков. Старик снова демонстрировал скептицизм. После небольшого опроса примерно оценил силу компании. Все, кроме пожилого, являлись игроками и относились по уровню развития к основной массе, то есть не успевшими на раздачу слезы и по одному атрибуту с единственным изученным навыком. Звучало слабо, но при командной работе хотя бы просто сдерживать двух скелетов вполне способно. Старик все еще хотел отказаться, хотя уже понимал, такой трусости не простят. Артём пытался пару раз расспросить, кто они, откуда, кем друг друга являются. Юнец, быстро признавший в нём авторитет, был не против пообщаться, несмотря на горе. Но старый параноик все попытки общения на отвлечённые темы обрывал. «Значит, мы первый будем привлекать внимание». В очередной раз завел свою шарманку старый скептик. «Нашими руками каштаны из огня таскать будешь!» «Я не смогу атаковать сразу. Только когда воины отбегут достаточно от мага, появится возможность», — терпеливо вещевал Артем. «Тем более он представляет собой не меньшую угрозу». Парень рассказал о возможных угрозах со стороны воинов и встречающихся навыков. У троих были самодельные щиты, довольно крепкие на вид. Скелеты не имели атак с концептуальным уроном. Такой экипировки должно быть достаточно. Наконец, после долгих споров со стариком и подробных объяснений, все было согласовано. Четверка заняла позицию в проломе. Парень же попал во двор через крепостную стену, спустившись с одной сторожевых башен. Чтобы не светить навыками, на стену пришлось залазить вручную. Артём продолжал следовать позиции: Чем меньше о тебе знают, тем лучше. Тактика предстоящего боя была довольно простой. Маг и войны вместе очень опасны, так как нивелируют обоюдные слабые стороны. Растащить их, пользуясь отсутствием интеллекта, стало самым логичным решением. Конечно, если нежить продемонстрирует тактическую грамотность, придется только скрываться бегством. Но и неизвестные возможности мага также были серьезной проблемой. Заняв позицию в основании сторожевой башни, прямо перед проемом во двор крепости, Артем ожидал в невидимости, когда помощники привлекут к себе внимание огнем из карабинов. Если повезет, то даже нанесут какой-то урон. Несколько минут напряженной паузы тянулись бесконечно. Бах-бах-бах! Три выстрела прозвучали почти одновременно. Звякнули удары пуль по броне. Артём зафиксировал как минимум два попадания. Два воина медленно рванули к пролому, за которым заняли позицию стрелки. Макс с места не сдвинулся, таким образом сохранив актуальность плана. Правда, и бездействовать не стал. Не скинул кисти и буквально за две секунды в них образовался фаербол. Артём широко раскрыл глаза в удивлении: Нет, это был не фаербол! Свера огня разрослась до двухметрового диаметра и немедленно с ревом рванула в сторону пролома. Парень сглотнул. Если мужики сразу после выстрелов не бросились менять позицию, то им конец. Бабах! С рокотом и треском камня снаряд взорвался в проломе, породив краткосрочную ярчайшую вспышку, перешедшую в настоящую бурю пламени, заполнившую всё пространство между двумя стенами. Все это Артём видел уже споро, двигаясь к ключу. Невидимость не даст полную маскировку. но он уже выяснил, что навык немного задерживает обнаружение нежитью. Были мысли использовать смещение фазы, но уж больно уязвим был в момент задержки при выходе из техники. Он постерегся использовать совсем свежий, необкатанный навык в таком серьезном бою. Два воина скелета скрылись в утихающем после взрыва пламени. Хороший признак, значит, еще есть кого преследовать. Сейчас главное, чтобы мужики не подставились на навык вроде рывка, позволяющий нежити моментально сблизить дистанцию. Он особенно застрял внимание на этом моменте. Мак, ограничившись одним заклинанием, двинулся также к пролому. Артем замедлился, хотелось подобраться как можно ближе, прежде чем его обнаружат. Одна мысль нарваться на подобное увиденное заклинание вызывала холодное пот отделения. Только он подумал, его противник остановился, голова явно дернулась в его сторону. Решающий момент. Не ожидая дальнейших действий, парень вскинул руку с зажатым в ней явлением фаербола. В это время Лич уже оборачивался к нему, верно идентифицировав местонахождение скрытого убийца. В его конечности уже наливалось алым свечением будущее заклинание. Но явление парня было активировано первым. В момент, когда горошина почти рассыпалась, выпуская огненную технику, маг стремительным движением встряхнул огонь с кисти и резко дернул ее в направлении противника в непонятном жесте. Вокруг ладони парня, держащей явление, резко вспыхнула странная магическая печать. Рука жгла разрывающей нервы болью. Явление рассыпалось прахом, так и не явив никакого навыка. Времени рефлексировать не было. Прямо на ходу другой рукой достало второе явление фаербола и приступил к процессу активации. Действие могло показаться глупым, но пока Лещ защищался, Артём владел инициативой. Интуиция подсказывала. Ровно одного атакующего хода хватит магу, чтобы решить этот бой. Все, что он мог, не дать этот ход сделать. Опять таинственная способность смертного мага заставила рассыпаться уже второе явление. Затраты на этот бой превзошли все разумные пределы, а положительным результатом и не пахло. не позволяя лечу наконец приступить к распылению надоедливого противника на пылинке, артем с криком швырнул щит казалось этого ублюдка ничем не удивить маг принял снаряд на жезл от тела удара его немного развернуло это дало те самые пару мгновений сделать последний рывок обоженные руки вспыхнули серым покровом пси когтей почти достигнув дистанции удара рукой он внезапно ощутил как в специально отведенном кармане мгновенно раскалилось купленное давным давно куклашена Кукла защищать носителя от трех воздействий темной магии и проклятий низкого уровня. Тело обожгло, но это должно было значить, что артефакт сработал и защитил пользователя. Наконец, настигнув мага, парень сходу нанес размашистый удар по груди. Лич опять довольно ловко защитился своим жезлом. От атаки второй руки уже не успел. Выпад пробил грудь, практически разрубая ставшего ненавистным мертвеца на две половинки. Не расслабляясь, нанес еще несколько ударов, разрушая череп и превращая скелет в груду разрубленных костей и тряпья. Наконец, пламя в глазницах погасло. Бой закончился с первым же удачным ударом. Вопрос, кто этот самый удар нанесёт, определял победителя. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Первым делом засунул руку в карман, чтобы достать куклу. Кожа под тканью буквально обжигала от перегрева артефакта. С удивлением высыпал из одежды лишь раскалённую пыль. В голову гвоздем врезалась мысль, что бой ещё не закончена. Есть ещё два воина, эти мужики, что их отвлекают. Подхватив материализовавшийся на остатках костей босса лут, Артем как мог быстро метнулся к поролому в крепостной стене. На подходе в лицо ударил жар, забравшись на насыпь, с некоторым удивлением рассмотрел остывающие потёки раскалённого камня на стенах. Первый использованный лечом навык действительно впечатлял. Отсюда уже услышал звуки боя. Перевалив за насыпь, бросился вниз, рассматривал происходящее. Увы, здесь битва шла один ноль в пользу скелетов. Старик сломанным кулем лежал на земле, его прикрывала двойка мужиков и молодой парень. Заметно было, что держится из последних сил, закрывая щитами. Да и то лишь потому, что бесхитростный паттерн, так нежить и легко разгадать. С помощью никаких проблем не возникло. Воины обратили внимание слишком поздно. Двумя быстрыми взмахами быстро подрубил обоим ноги, и те рухнули звенящими металлом болванками. После этого добить дело пары мгновений. Мужики и парень сразу рванули к лежащему ничком деду. Но широкое колотое ранение в груди не оставляло шансов на выживание. «Ты!» — вызверился было юнец на него, но не мог сразу найти, в чем обвинить. «Почему так долго?» «Как только убил, так сразу бросился на помощь», — развел руками в ответ. «Кто же знал, что так случится?» Он и правда не ожидал, что эти ребята окажутся столь немощными. Неужели переоценил? Зачем вообще старик полез в бой? Артем же, привыкший работать в одиночку и все ресурсы тратить только на свое усиление, далеко ушел вперед по всем параметрам. Возможно, он по небрежности и правда переоценил обычных игроков. Расспрашивать о ходе боя не стал, но по каким-то оговоркам и самобичеванию Лёни можно было сделать вывод, что тот косвенно или прямо виноват трагедии. Молодой дурак делал попытки сорваться на нем, но помятый вид и обожжённые кистью рук — Явно демонстрировали, что Артем также не прохлаждался, и бой с магом простым не был, в конце концов, глупый енец замкнулся в себе. Два молчаливых мужика также зыркали нехорошо, но от каких-то слов или претензий отказались. О том, кто они все такие и кем являются, все еще было непонятно. Но теперь и значения не имело. Никакой дружбы здесь уже быть не может, да и не нужна она, ни ему уж точно. Артем подсобил зелем исцеления одному раненному мужчине. На этом общение закончилось. Молчаливые игроки завернули в одеяло трупы родных во дворе. В два захода утащили все погибших за пределы осколка. Чертыхнувшись, Артём вспомнил, что забыл ушедших спросить о методах защиты от ментального давления. Но сейчас никакой разговор ему точно не светило. Вернувшись к ключу, внимательно рассмотрел обломки порубленного костяка, желая найти какие-либо ценности. Жезл в системе, к сожалению, не определялся. то ли сделан по каким-то местным технологиям погибшего мира, то ли глубокие следы от удара пси-когтями нарушили что-то в устройстве магического инструмента. Та же история с ободом, снятым с головы. Тем не менее, на всякий случай взял бы предметы с собой. Уже было совсем опечаленный, он для верности еще раз поворошил кучу разбитых костей. И вдруг нашел странный предмет, похожий на маленькую связку из кожаных ремней, отделанных металлом. Предмет, в отличие от других артефактов, в ощущении пространства был полностью нейтрален. потому едва не остался не найденным. Отлично, хоть один артефакт найден. Проверив логи, Артём чертыхнулся, увидев, что за ликвидацию босса система отвалила аж целых 21 искор. «Чего, блядь?» — воскликнул парень, непонимающий. То ли это странный алгоритм расчета награды, то ли это коровенная издёвка. Парень сидел на камне и обрабатывал обожжённые кисти зелем исцеления. Та неизвестная техника была невероятно эффективной. Мало того, что прерывала к деватцу явление, ценный ресурс безвозвратно терялся, так и объект атаки получал неслабые ожоги кистей. Есть ли возможность как-то защититься от подобного? Если повезет, ему предстоит выяснить ответ на этот вопрос в будущем. При мыслях о вопросах взгляд неосознанно упал на крепость. Наконец, спустя столько времени, он получил возможность попасть внутрь. Какие загадки скрывает здание? Что и кто его ждет в стенах? Вопросы вызывали жуткий интерес, но после порции здравых рассуждений Артем решил закруглять свой поход на сегодня. Он устал и ранен, не стоит злоупотреблять удачей.